Пайкс оторвал взгляд от стола. «Да, сэр. Отличная работа». «Даром хлеб не едим, мистер Стендаль», — тихо ответил Пайкс. Приподняв упругое век робота, он вставил стеклянное глазное яблоко и ловко прикрепил к нему каучуковой мышцы. «Так...» «Вылитый мистер Гард. «А с ним что делать, сэр?»